«Но это просто невозможно!» — заметил Олтман. «Невозможно!» — согласился Хэммонд. «И потому еще более загадочно!» Он снова наклонился к собеседнику. И на этот раз Олтман заметил у него в глазах испуг. «Я рассказал людям из Джерджера об импульсе. Решил, что это моя обязанность. Не хотелось, чтобы они обвиняли меня. Я собирался объяснить, что все это испытывают». Пусть даже никто и не обращает внимания. И знаете, что мне сказали? Что? Спросили? Не рассказал ли я еще кому-нибудь? Именно так. Я не успела и глазом моргнуть, как с меня взяли подписку о неразглашении. В обмен на некоторую денежную компенсацию мне было запрещено говорить об импульсе. С кем бы то ни было. Ну, я и не говорил до сегодняшнего вечера. И что это все по-вашему означает? что это означает, по-вашему?» — ответил Хэммонд вопросом на вопрос. «Разрешите кое о чем спросить? От кого бывает незащищена даже самая надежная система связи?» «От кого же?» — поинтересовался Олтман. «От того, кто ее монтировал, то есть от меня. Если вы установили систему, вы всегда сможете в нее проникнуть десятком различных способов, так что никто и не узнает». Что я и делаю время от времени. Это в порядке вещей. Просто хобби, чтобы руки не теряли навыков. Голос его упал до едва различимого шепота. Я влезал и в связь в Джерджер Корпорэйшн. И... И продлилось это недолго, ответил Хэммонд. Через десять дней после того, как я установил систему, ее демонтировали, причем они вызвали какого-то спеца из североамериканского сектора. «На этот раз своего человека!» «Должно быть, они обнаружили, что система не такая уж и защищенная?» «Это было невозможно обнаружить!» «Горячо заявил Хэммонд. Они не могли знать наверняка. Но они что-то нашли. Там, на дне кратера, что-то есть. Ценная, быть может, даже уникальная. В тех передачах, что мне удалось перехватить, много рассуждений на эту тему. Но дня через три все сообщения...» Стали шифроваться. Он сунул руку в карман и достал эчпот, портативный голографический компьютер. Вот, взгляните, только поближе. Никто не должен увидеть. Это что? Вот вы мне и скажите. Олтман взял эчпот, прикрыл экран от чужих взглядов и посмотрел на возникшее и медленно закрутившееся между ладоней изображение, обычную цифровую картинку невозможно было догадаться из чего сделан объект или четко определить его внешний вид но кое-какие версии уолтман мог выдвинуть это была мерцающая трехмерная фигура состоящая как бы из двух частей широкая в основании и с двумя остриями вверху не приходилось сомневаться что это не творение природы а искусственное образование или же на такую мыслью его просто навлекло цифровое изображение. Объект что-то напоминал Олтману, но что? Это было похоже на две соединяющиеся внизу и обвивающиеся друг вокруг дружки ленты, хотя могло быть и цельным, сужающимся кверху образованием с отверстием посередине. Он долго смотрел, не отрываясь, на медленно вращавшийся объект, а потом, наконец, вспомнил подобную фигуру, сложила из двух скрещенных пальцев ада и еще рассказала, что такой знак сейчас делают многие местные жители. «Хвост дьявола!» — прошептал Олтман. И только когда увидел на лице Хэммонда испуганное выражение, понял, что произнес это вслух. Он выключил Эйчпот и вернул его Хэммонду. «Я скопировал это изображение незадолго до того, как систему отключили». К нему было прикреплено сообщение о том, что картинка создана путем компиляции всех имеющихся у них данных. Они изучали импульс, исследовали аномалию и, вероятно, использовали еще какие-то источники, о которых пока ни мне, ни вам не известно. в конце концов, получили этот объект, вот что находится в самом сердце кратера. Некоторое время мужчины сидели молча, уставившись на стаканы. Итак, «Из центра кратера пошел импульс», — произнес наконец Олтман. «Быть может, это сигнал. Там что-то скрывается. И, похоже, это не образовавшееся естественным путем геологическое тело, а творение человеческих рук. Да, это искусственный объект, но кто сказал, что он создан человеком? Но если не человеком, тогда...» Олтман не договорил. Внезапно он все понял. — О, черт! Вы считаете, его сделали не люди, а пришельцы? — Я не знаю, что и думать, — признался Хэммонд, — но так действительно считают некоторые в Джерджере. Уолтман только покачал головой. — Не знаю, — задумчиво протянул он и нервно оглядел бар Но с какой стати вы это рассказываете? Почему мне? Хэммонд снова ткнул собеседника пальцем в грудь. «Потому что вы задавали вопросы. История началась не вчера, и другие тоже могли что-то заметить. Но вы единственный, кто связался со всеми, с кем только мог в поисках ответов. Знаете, о чем это говорит? Что вы ни на кого не работаете, что вы хотите разузнать все лично, для себя. Но другие тоже обеспокоены, я уверен». «Вот что я вам скажу», — заявил Хэммонд. «Кто-то пытается утаить правду о происходящем». «Может быть, люди из Дредджер Корпорэйшн, а может и кто-то покруче. Многим известно, что здесь происходит, но никто об этом не говорит. А почему? Потому что их купили. С чего я беседую с вами? С того, что я не думаю, что вас тоже купили!» Он осушил бутылку и пристально посмотрел на Олтмана. «По крайней мере, пока!» когда мальчик провожал Бруху до ее лочуги произошло нечто противоречащее здравому смыслу. Буквально только что она шла рядом, негромко разговаривала с ним, а уже в следующее мгновение пропала. Притом исчезла не только сама колдунья. Когда чаво оглянулся, он увидел на песке лишь одну цепочку следов, своих собственных. Он продолжал идти вперед, к жилищу Брухи, Возможно, она бросила его и направилась домой. Быть может, он просто не обратил на это внимания. Мальчик подошел к лачуге и негромко постучал по искореженному листу жести, заменявшему дверь. Ответа не было. Он постучал снова, уже сильнее. Внутри по-прежнему тишина. Он постучал еще раз и еще. Никто не отвечал. в конце концов Любопытство пересилило страх. Чава сделал глубокий вдох и осторожно отодвинул лист ровно настолько, чтобы проскользнуть внутрь. В лачуге было темно, и мальчику потребовалось пара секунд, чтобы освоиться. Поначалу он не видел ничего, кроме проникавшего в дверной проем луча света, но он чувствовал запах. Резкий, словно металлический, только никак не мог определить, чем пахнет. Постепенно Чава различал силуэты — стол, заставленный непонятными предметами, перевернутый вверх дном тазик на утоптанном земляном полу. Потом в дальнем конце комнаты он увидел убогое ложе из травы и соломы, и на нем под рваным одеялом рассмотрел очертания тела. «Бруха!» — позвал мальчик. Фигура на ложе не пошевелилась. Он медленно пересек комнату и остановился прямо перед кроватью. Чава осторожно протянул руку и, дотронувшись до неподвижно лежащей колдуни тихонько потряс ее за плечо. — Это я, Чава! Старуха лежала на боку. Мальчик потянул ее на себя и перевернул на спину. Одеяло соскользнуло, и на Чаву уставились широко раскрытые глаза колдуни Горло ее было перерезано. Чава нашел коробок спичек и трясущимися руками зажег стоявшую на полу возле кровати лампу. Стащив одеяло, он обнаружил нож. Мертвая бруха крепко сжимала его в кулаке. Лезвие было коричневым от крови. Мальчик осторожно высвободил нож и положил на кровать рядом с телом. Он заметил, что другая рука колдуни. Вся изрезана, на каждом пальце виднелись глубокие раны. «Екстап!» — подумал Чава. Он взял лампу и поднес к лицу мертвой женщины. Рвана была рваная, но не глубокая. Из нее торчала бледно-синяя трахея. Баруха была мертва уже давно, по крайней мере, несколько часов, а то и дней. Пахло в лачуге, теперь догадался Чава, кровью колдуньи. Но как такое вообще возможно? Ведь он минуту назад шел рядом с ней. Или только думал, что шел? Мальчик покачал головой и направился к выходу, но внезапно остановился. В свете лампы он увидел еще кое-что. Стены, покрыты грубо начертанными знаками. Ничего подобного он не встречал прежде. Странные, извивающиеся фигуры, выведенные кровью. Ошеломленный, Чава уставился на них. В голове зазвучали монотонные голоса и, в числе прочих, голос брухи. Мальчик повернулся и побежал вон из лачуги. Уолтмен покинул бар, а Хэммонд продолжал сидеть и пить. Голова раскалывалась от боли. Правильно ли он поступил, доверившись Уолтмену? Не ошибся ли в геофизике? Может быть, он ни на кого и не работает, но если допустить, что в действительности он охотится за информацией, цель как раз и должна была заключаться в том, чтобы заставить Хэммонда поверить, будто он разговаривает с надежным человеком. Но как можно быть в ком-то уверенным? Тут ведь даже не знаешь наверняка, а вдруг за тобой наблюдают прямо сейчас? Они всегда высматривают, постоянно следят. И, вероятно, в ту самую минуту, когда ты почувствовал себя в полной безопасности, они как раз подобрались вплотную и изучают со всей тщательностью. Быть может, в сию секунду они придумали, наконец, как проникнуть в твой мозг. Точно! Именно это, похоже, они и сделали. Внедрили внутрь черепа записывающее устройство. У него болит голова, болит уже несколько дней. Почему же он раньше этого не замечал? Они регистрируют излучение его мозга, потом передают данные в сверхсекретную, сверхнавороченную нейрофизиологическую лабораторию. Там их помещают в чью-то черепушку и получают свободный доступ ко всем его мыслям. Единственное, что можно сделать — не думать. Если он перестанет размышлять, быть может, тогда удастся опережать их хотя бы на шаг. Кто-то направился к нему через бар. Это был крупный мужчина с густыми усами и морщинистым, покрытым коричневыми пятнами лицом. Должно быть, один из них! Хэммонд весь напрягся, но продолжал сидеть неподвижно. Хватит ли времени сунуть руку в карман, вытащить нож, раскрыть лезвие и прирезать незнакомца? Пожалуй, нет но он держит в руке бутылку пива. Вдруг удастся бросить ее в голову. Если он вложит в бросок всю силу и удачно попадет, можно будет вырубить мужчину. Стоп-стоп, надо поступить иначе. Взять бутылку за горлышко, хряснуть о стол, тогда у него в руках окажется серьезное оружие. Живьем его не возьмут. Сеньор, с обеспокоенным видом обратился к Хэмманду мужчина. «С вами все в порядке?» Что это за голос? Он был знакомым, принадлежал владельцу бара. Как его зовут? Мендес или что-то вроде того? Хэммонд расслабился. «Что же происходит? Это ведь просто хозяин бара!» Он потряс головой. «Откуда эта паранойя? Раньше с ним такого не бывало. Разве нет?» — Все хорошо, — ответил Хэммонд, — просто хочу еще пива. — Прошу прощения, но мы закрываемся. Действительно, когда Хэммонд оглянулся, он обнаружил, что в баре, кроме него, практически никого не осталось. Все разошлись, за исключением одного местного неприятного на вид пьяницы, который сидел в уголке, укутавшись в темный платок, и смотрел на него. Хэммонд кивнул, потом встал и пошел к двери. Пьяница провожал его взглядом. «Не обращай на него внимания!» — мысленно приказал себе Хэммонд. «Он не из них! Это самый обычный алкоголик! До него еще не добрались! Сделай глубокий вдох и расслабься! Все будет в порядке!» Без приключений он выбрался на пыльную улицу. С побережья доносился шум прибоя, а также запах моря — И что же теперь? — задумался Хэммонд. — Куда идти? Ответ пришел почти моментально. Домой. По пустынной улице он прошагал примерно полпути к своему жилому комплексу, когда что-то услышал. Поначалу он, правда, вообще не был уверен, стоит ли обращать на это внимание. Подобные звуки могло издавать животное. как остановился Они прекратились, но когда он снова пошел, звуки возобновились, где-то на пределе слышимости, словно голоса, невнятно бормотавшие в голове. Он прошел еще полквартала и окончательно уверился, его преследуют. Хэммонд обернулся, но никого не увидел. Тогда он чуть ускорил шаг. и сгустившихся впереди теней, казалось, раздавался шепот, Но когда Хэммонт подошел ближе, тот стих и возобновился уже в некотором отдалении. Хэммонт потряс головой. «Это какое-то безумие!» — подумал он. «У меня едет крыша!» Он снова услышал шум за спиной, резко повернулся на каблуках и на этот раз увидел совсем неподалеку темный силуэт. Хэммонт стоял и всматривался в едва различимую фигуру. Насколько внезапным было ее появление, настолько же неожиданно она исчезла, отступила на шаг и скрылась в тени. «Эй — Эй! — не удержался от возгласа Хэммонд. — Есть там кто-нибудь?